и она перечислила всех отпрысков королевской фамилии погибших в младенчестве на протяжении трех поколений и начала свой перечень смертворожденных близнецов которыми разрешилась от бремени бланка кстильская у анжуйских у куртене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 «Он ничего и не должен знать, дитя мое!» — воскликнула мадам Бувиль. «Никто не должен знать, что король остался жив, ибо те, кто нанес удар невинному, не остановится перед новым преступлением. Вам самой грозит опасность, так как вы действовали заодно с нами, и вы должны хранить тайну, покуда с вас не снимут запрет». И, повернувшись к мужу, мадам Бувиль шепнула, «Скорее неси Евангелие». Когда Бувиль вернулся с тяжелым Евангелием в руках, за которым ему пришлось бегать в часовню, супруги уговорили Мари положить руку на серебряную крышку и покляс сохранить полное молчание. Пусть она ничего не говорит даже отцу погибшего ребенка, даже на исповеди пусть молчит о свершившейся трагедии. Лишь Бувиль или его жена могут... разрешить ее клятву.